Глава 13. Лемминги Тихо! Чуть слышно прервал я Лену, увлекшуюся рассуждениями о меховых варежках и сапожках. Картинка, полученная от Брюса, он успел подняться всего на десять метров, прежде чем кто-то из города сбил летающего шпиона, но даже так частично осмотреть окрестности я успел показала мне многочисленных обитателей, окружавшего находку леса. Привычные нашему глазу зайцы, волки и кабаны, а также местная странная живность вроде этих самых крокодятлов, существ, ростом с маленькую собаку, с телом лисы и огромным зубастым клювом. Но бродил рядом, и зверь покрупнее, судя по описанию болота Рог. Выглядел он как олень с перепончатыми лапами, и одним единственным толстым рогом на макушке. Интересно, что он собой представляет при детальном изучении, и насколько быстро мы сможем его убивать. «Идем туда», — сообщил я Леню, указав туда, где прогуливался болото-рог. Осторожно продвигаясь почаще, мы вышли на небольшую, подтопленную поляну. Вокруг летали самые обычные светлячки, стрекотали цикады или кто-то на них похожий а в самом центре поблескивающей от воды лужайки стоял он. Ростом болоторок явно превышал два метра в холке, а мощные челюсти выглядели так, что могли перекусить человеческую ногу, не напрягаясь. Тело животного было зеленовато-бронзового цвета и ярко отливало при свете местной луны. А вот на спине, напротив, темнели какие-то ржавые пятна. Лапы действительно были перепончатыми, мне не показалось, И каждый палец заканчивался острым когтем. Да уж, несмотря на очевидное сходство с оленем, парнокопытным этого зверя точно не назовешь. Бронзовый болоторог, уровень 80, класс обычный, жизни — 70 тысяч, стихия — вода, атака — 700, защита — 200, магическая защита — 1, иммунитет к холоду, навыки — острые когти, атака — рогом, калечащий укус, физическое зеркало — Скорость 1, крейсерская, 8, рывок. Низкий уровень, обычный класс. Выглядит не очень перспективно. Конечно, благодаря физическому зеркалу у местных будут проблемы с такими носорожками. А я смогу спокойно прожаривать их до костей. Главное, держать дистанцию. Вот только время. Несмотря ни на что, жизни у него довольно много. Так что даже с усилением интеллекта у меня уйдет на такую тварюку около двадцати минут. Долго. Мне бы в идеале найти кого попроще. Ну да сначала попробуем, оценим, что с него падает, а потом уже можно будет и принимать окончательное решение. Стоят ли эти болота-роги того, чтобы с ними связываться? «Лена, аккуратнее, не дай ему себя укусить», — предупредил я веревочницу, вспомнив один из навыков монстра. Остальное это ладно, а вот травмы для продолжения охоты категорически противопоказаны. Усилив свое улучшенное заклинание интеллектом, я нанес по ничего не подозревающему Болоторогу первый удар. Десять метров. Теперь я бил как будто бы из огнемета. Поток пламени осветил поляну, разогнал светлячков и поджарил неудачно подвернувшегося зайца. После чего ударил по блестящему боку монстра. Тот взревел и неуклюже поскакал в нашу сторону, выставив свой рог. Перепончатые лапы поднимали тучу брызг, и животное буквально неслось в водяной пелене. Я едва успел увернуться от пасти источающий запах гнилого мяса и отпрыгнул в сторону. Болоторок затормозил своими лапами будто якорями и, развернувшись, вновь бросился на меня, однако его отвлекла Лена, ударив кнутом и заставив тварь завопить от боли. К счастью, девушка не забыла прошлых наших схваток и четко отслеживала количество своих жизней на случай отражения нанесенного ей удара. В такие моменты, если я сам упускал это из виду, она привлекала внимание криком, и мое лечение быстро восполняло ее здоровье до максимума. Болоторок тем временем рванул к паладинше, но тут уже я вновь поджарил его толстой строей пламени. Так мы и перекидывали монстра друг другу, пока он в итоге не рухнул на земь весь обожженный и иссеченный Лениным кнутом. При взгляде на распростертого монстра у меня в голове билась только одна мысль – долго. Будь я один, с помощью бега на каменных щупальцах смог бы справиться и в одиночку, наверное, даже быстрее, но мало ли кто нам встретится дальше, так что Лена еще может и пригодиться. Подойдя к дымящемуся трупу чудовища, я обыскал его и разочарованно прочитал строчки сообщения. «Получено. Бедренная кость болоторога, две. Используются в целебных зельях. Получен один средний кристалл воды». «Нет, на первый взгляд это неплохо. Кристаллы и просто так падают. И еще я смогу получить их за кости. Но как же это мало для моих планов. Нет, если я хочу преуспеть, то мне нужно найти вполне определенный тип местной живности». «Кто тут еще водится?» Я резко повернулся к Лене. Знаешь, что за зверьки, похожие на бурундуков, тут носятся целыми толпами?» На картинке, отправленной мне Брюсом перед смертью, я успел заметить пару стай таких вот мелких животинок, и сейчас решил сразу сосредоточиться именно на них. Да, попытка охотиться на средних монстров — это явная ошибка. Но не может быть в них много денег. Очевидно же, что местные, пусть и не без использования дистанционного оружия, Без проблем смогут с такими справиться даже в одиночку. А раз так, падай с них что-то ценное, и расценки на средние кристаллы были бы совсем другие. Вот если убить кого-то легендарного, тут могли быть варианты с интересной наградой. Но опять же с отражением урона, эта затея изначально обречена на провал. И тогда мой единственный шанс – это множество мелких противников с небольшим количеством жизней, которых местные не трогают, опять же, из-за шанса умереть от первого же удара. А я смог бы быстро и массово с ними расправляться с помощью магии. «Это, наверное, лемминги», — наморщила лоб девушка. «По ним никаких объявлений не было, но я слышала разговоры, что их считают прямо-таки настоящим бичом находки. Жизни у них мало, защита тоже, зато атака просто заоблачная, и носятся они довольно крупными стаями». «Если даже Эпик-метка попадется такой на пути, то, скорее всего, не выживет. Единственный шанс убежать». «И что, даже издалека их не расстрелять?» — уточнил я. «Если девушка что-то слышала, надо вызнать у нее все». «Так как?» — даже удивилась Лена. «Эти маленькие паршивцы, несмотря на свой неказистый вид, оказывается редкого класса, так что обычные автоматы им чем. Черт, мог бы и сам догадаться после слов о том, что они не испытывают проблем даже с эпикметками. А те, у кого в качестве оружия лук, чисто теоретически могли бы с ними справиться. Вот только целая стая не оставит никому и шанса. А собирать на такую мелочь что-то серьезное никто и не подумает. Малый отряд проблемы не решит, а крупный – несерьезно, да и засмеют. «Просто идеально». Я, конечно, рассчитывал, что в округе найдется что-то подобное, но такая вот репутация и высокий класс существенно повышают мои шансы на успех. Двинувшись в сторону замеченной ранее стаи, я начал прокручивать в голове потенциальные тактики боя. Вот только все они, так или иначе, упирались в параметры леммингов. Окажется, у них много жизней или магическое зеркало, и все, можно разворачиваться. Лена шла рядом и еле слышно сопела. Не знаю, что она там себя вообразила после нашей небольшой беседы, но уровень ее сосредоточенности вырос в несколько раз. Но очень скоро мы добрались до широкой просеки, где каждые пару минут, видимо, по своим делам курсировали стая леммингов. Маленькие зверьки с полосатыми спинами и добрыми черными бусинами глаз выглядели совсем не опасно, ровно до того момента, как я просмотрел их параметры. Вернейский миус. Уровень 190, класс редкий, стихия хаос, жизни 500, атака 3000, защита 1000, магическая защита 0, иммунитет проклятиям. Навыки: ускорение, сила стаи, физическое зеркало X2, скорость 4 крейсерская 15 рывок. Ради такого дела я даже повысил уровень взора, чтобы ничего не упустить. Так что 10 минут, пока интеллект не откатится. У меня есть, чтобы все продумать. Итак, что тут можно сказать? Для начала очевидно, что прозвище «Лемминг» — это земная адаптация местного названия. Похоже, зверьки действительно популярны, раз заслужили такое. Дальше. Защита, которая оказалась не такой уж и маленькой, как рассказывали Лени. Теперь окончательно становится понятно, почему на этих чудовищ никто всерьез не охотится. В ближнем бою, чтобы пробить ее и снять такое смешное для фронтира количество жизней, нужно серьезно разогнать свой урон, что при увеличенном в два раза шансе на отражение атаки, фактически гарантирует возрождение у надгробия. Ну а в дальнем бою, как и сказала Лена, решать будет уже количество тварей. А что могу уже я сделать по-другому? Какие мои способности смогут перевернуть потенциальный исход боя на 180 градусов? А ведь еще обязательно надо будет сразу учесть, что из-за превосходства стихий сильнейшие мои заклинания и способности будут действовать в два раза слабее. А обычные так и не будут действовать вовсе. Дальше. Если взять огненный шар и по максимуму его усилить, я смогу расправляться с врагами где-то за 13 секунд, даже с парочкой, если они окажутся слишком близко. Поможет ли мне это, учитывая, что минимальный размер стаи Пробежавший мимо, насчитывал около двадцати рыл. «Нет». «Есть ли у меня выход?» «Да, просто не нужно спешить». В этот момент с противоположной стороны просеки показался болоторок, точная копия того, с кем я недавно расправился. И тут же ближайшая стая бросилась прямо на него. Секунда, и несколько десятков пушистых тел взмыли в воздух, чтобы погрести под собой своего противника чавканье, хлюпанье, брызги, крови. Выглядело неважно, но все было кончено буквально за пару секунд. «Мамочки!» Только и смогла выдохнуть сидящая рядом Лена. «Вася, мы же не на них будем охотиться?» «На них, на них!» Я тут же развеял ее иллюзии. «И у тебя будет важная роль!» После увиденного я внес незначительные коррективы в свой план. Учитывая прыгучесть леммингов, Просто подловить их, пока они гонятся за Леной, у меня вряд ли получится. Стоп, я чуть не приказал начинать при этом заранее, не подготовив паладиншу к своей новой способности. Да, я планировал использовать конус холода, и надо сделать так, чтобы девушка не подумала при этом ничего ненужного. В идеале следует провести это как разновидность огня. Конечно, холод и огонь мало совместимы, но чем наглее ложь, тем, как ни странно, проще в нее поверить. «Ты же понимаешь, что эти леминги не просто монстры, а порождение хаоса?» «Я не уверен, что девушка может видеть так далеко их свойства, но, к счастью, та, похоже, просто поверила мне на слово. Сражаясь с ними, мы одновременно и ослабим одного из основных противников нашей стихии и добудем один из самых ценных кристаллов». Лена сидит, слушает и внимает. «Хорошо». «Огонь — это ярость света». «Ее можно использовать против любых врагов, но есть еще и лед. Сражаясь со своими природными противниками, мы уже не можем позволить себе поддаваться эмоциям. Но мы можем отлучить таких врагов от света окончательно и бесповоротно, так что их уделом останется только холод и скрежет льда». Красиво завернул, но Лена просто молчит. «Похоже, мало, да и системных сообщений не было». А без них рисковать и использовать заклинания при свидетелях я точно не буду. Чем опаснее враг, тем больше силы для борьбы с ним готов дать нам наш бог. Сегодня я хочу показать тебе новую ступень, до которой ты рано или поздно доберешься, если будешь неукоснительно следовать делу Света. А вот теперь все прошло как надо. Учение Света. 410 очков обмана в день. Число подросло. Притом довольно значительно для одного-то человека. А значит, получилось, Елена приняла мои слова за чистую монету. Еще бы, люди всегда предпочитали верить, когда им обещают что-то хорошее. Вот пообещай, наоборот, несчастья и неудачи, и тебя моментально заклеймят, как лжеца. Закончив с идеологической подготовкой, я все-таки объявил начало операции. Елена сделала пару шагов вперед привлекая внимание ближайшей к нам небольшой стаи. Лемминги тут же сменили направление движения и бросились за ней. И все последующие действия заняли буквально пару секунд. Раз, веревочница пробежала мимо меня с широко раскрытыми от ужаса глазами. Два, прямо за ней я бросил на землю две колбочки со скользким дитя, тут же превратившим кусок леса в настоящее масляное царство. Три... Лемминги как раз вышли на дистанцию прыжка, когда их лапы потеряли сцепление с поверхностью, и они кубарем покатились по земле, сбиваясь в одну кучу. Ну а дальше пришла моя очередь окатить всю эту кучу малу конусом холода. Заклинание было улучшено частично на радиус, частично на шанс обездвиживания. Так что получилось охватить всех. И пусть шанс обездвиживания был не так и велик, но когда холод накатывал волна за волной, Даже 45% пяти процентов оказалось более чем достаточно. Все лемминги примерзли к земле, и мне осталось только аккуратно двигаться по кругу так, чтобы когда кто-то отмерзал, он только и успевал что найти меня глазами, прежде чем лед снова схватывался. Прошло две минуты, и все было кончено. Я получил сразу два уровня, но главное это было не это. У нашей с Леной ног лежало настоящее богатство. Получено. Большой кристалл хаоса 22. Получено. Шкура миуса 13. Используется в изготовлении брони, повышает защиту от холода и скорость передвижения. Получено. Потроха миуса 2. Используются в алхимии. Получено. Кожаные ботинки миуса. Тип брони редкая. Броня 300. Скорость передвижения плюс +30%. Вот это настоящая добыча. Вот ради такого можно и рискнуть жизнью. А ведь еще недавно я всерьез рассматривал вариант набивать болото рогов ради лишних десяти кристаллов. Как же хорошо, что я не стал упираться как осел, уткнувшись в один единственный вариант, а тут же начал пробовать и что-то другое. И ведь это только начало. У меня с собой еще целых пять банок скользкого дитя, да и первые еще не выветрились. Судя по таймеру, зелье живет целых пять минут. Лена... Та жижа, на которой лемминги так скользят, будет действовать еще минуту, так что вперед, срочно тащи следующую партию. А я пока порадуюсь, что никакого эпик-уровня нам так и не встретилось. Вот против кого не подействовали бы ни зелья, ни заклинания. И как же хочется поскорее это исправить.